«Добрый вечер!» Дон Луис приложил пальцы к берету. «Боюсь, вы сделали неудачную прогулку, сеньорита. Патрон улетел сегодня утром. Если у вас к нему дело, позвоните на будущей неделе. Он, очевидно, уже будет дома. Если бы вы приехали вчера...» «Да», — безжизненно повторила девушка. «Если бы я приехала вчера...» «Конечно». Она опустила голову и сорвала перчатку с правой руки, потом начала ее натягивать. Сеньор Бисонье улетел во Францию? Спросила она совсем тихо. Зачем во Францию? В Штаты! Вы бы зашли, сеньорита, отдохнули в доме. Я вам приготовлю кофе. Нет. Девушка качнула головой, даже не поблагодарив за приглашение. Он улетел сегодня утром. Дон Луис видел, как дрожат ее пальцы, судорожными движениями расправляющие перчатку. Утром, сеньорита, самолет ушел в полдевятого с аэропорта Панагра в Мороне. — В полдевятого, — повторила девушка, — я понимаю. Вы видели его перед отъездом? Она подняла голову, глядя на собеседника снизу вверх. Губы ее тоже дрожали. «Карамба! Я замешался в романтическую историю», — подумал Дон Луис. «Подружка это его, что ли?» «Конечно, сеньорита, видел? Я ведь его отвозил утром в аэропорт. Я, видите ли, здешний садовник». «Вот как?» «Скажите». «Вы не...» — девушка смотрела теперь ему в глаза с молящим и каким-то затравленным выражением. «Скажите...» — он... — голос ее прервался, она беззвучно шевельнула пересохшими губами, опять рывками стаскивая с руки узкую перчатку. «Он, сеньор Би чувствовал себя хорошо в последнее время?» Сегодняшнее состояние Бисонье, не говоря уже о вчерашнем, Дона Луису не понравилось. Настолько, что Донье Елени, пожалуй, он не стал бы об этом говорить. Но сейчас он посмотрел в молящие глаза странной посетительницы и понял, что именно ей он не должен солгать, что у этой девушке есть какое-то право знать правду. Признаться... «Настроение у патрона было неважное», — кашлянул Дон Луис, шаря по карманам комбинезона. «Меня здесь не было. Я только вчера вернулся из отпуска. Мне так показалось, что он вроде был не в себе. Правда, патрон вообще человек не из веселых, но вчера...» Дон Луис покачал головой, нашел, наконец, свою недоколенную «Аванти» и усердно защелкал зажигалкой, стараясь не смотреть на девушку и все время чувствуя на себе ее взгляд. «Я понимаю», едва слышно сказала гостя. «Боже, что я наделала?» Закусив губы, она повернулась и, спотыкаясь, пошла к машине, не попрощавшись с Доном Луисом. Тот бросил сигарку, растерянно глядя ей вслед и тщетно пытаясь придумать какие-то слова утешения, отчего он и сам не знал. — Послушайте, сеньорита! — кашлянул он громче. — Я, э, может, не так... Но она уже села в машину. Резко хлопнула дверца. Маленький миличенто качнулся на легких крессорах. Но мотор молчал. Прошло несколько секунд. Дон Луис подумал с тревогой, что девушке стало нехорошо. Быстро густеющие сумерки уже не позволяли видеть, что делается в стоящей в десятки метров от него машине. Дон Луис подошел ближе, услышал подавленное рыдание и остановился, окончательно потерявшись. «Но успокойтесь, сеньорита!» — сказал он громко. «Зачем же так?» Он не договорил. Мотор Фиата вдруг замурлыкал, брызнули ослепительные лучи фар, еще больше сгустив вокруг себя темноту и выхватив из нее лохматый и словно скрученный ствол эвкалипта. Машина рванулась с места. Когда рубиновые огоньки погасли за поворотом, Дон Луис покачал головой. Не нужно было отпускать ее в таком состоянии, еще разобьется. И что вообще за таинственная история? Внезапный отъезд Бейсанье. Теперь это гостья. Он запер калитку и медленно пошел к дому. Ему было жаль незнакомку. Выглядела она по-настоящему несчастной. Но он не мог тут же не подумать, что даже несчастье — вещь очень относительная. Если память ему не изменяет, Камарада Обрегон, 35-го года рождения, они почти сверстницы, работница с фабрики «Медиас Парис», дочь и сестра коммунистов, и эта элегантная сеньорита. Конечно, никто не спорит, Сейчас сеньорита по-настоящему страдает. Страдает от какой-то загадочной любовной истории. И пока страдающая сеньорита мечется по городу в своей итальянской машине стоимостью в 300 тысяч песо, пустячок, всего-навсего десятилетний бюджет рабочей семьи, в это самое время ее сверстницу, 19-летнюю Обригон, пытают в камере Сексьон эспециаль если она вообще еще жива. Лежать, притворяясь больной, было отчасти удобно, избавляло от необходимости отвечать на вопросы. Беатрис пролежала так всю пятницу, не шевелясь и не открывая глаз, когда в комнату, осторожно постучавшись и не получив ответа, на цыпочках входил отец. Дон Бернардо смотрел на спящую дочь, сдержанно вздыхал, поглаживал усы и также бесшумно выходил. Это было хорошо. Но в то же время неподвижное лежание в постели оказалось мукой. Лежать, слушать, доводящие до безумия тиканье будильника, шорохи и трески в стенах, и думать, думать, думать. Не в пример отцу, мисс Пейдж проявила вдруг редкую проницательность. В час дня... Она снова вошла с подносом, поставила его на ночной столик и сказала негромко, но твердо. «Вы не спите, Дора, я это знаю. Меня не интересуют ваши переживания. Но есть вы должны. Слышите?» «Хорошо». Беатрис, не открывая глаз, с усилием разлепила спекшиеся губы. «Оставьте здесь, я потом». «Хорошо, помните, что вы обещали». Когда англичанка вышла, Беатрис приподнялась на локте и через силу заставила себя выпить стакан сбитого с бананом молока. За окнами сиял солнечный день, первый за всю эту пасмурную неделю. Зажмурившись, чтобы не видеть солнца, неба, зацепившегося за верхушку пальмы тонкого облачка, Беатрис снова легла и замерла, вытянувшись на спине. Нестерпимо медленно тянулся этот день. Шелестели за окном жесткие пальмовые листья, резко пищали ласточки под карнизом, где-то в доме жужжал пылесос, потом долго гудела басом стиральная машина. Отец несколько раз говорил с кем-то по телефону. Перед вечером к нему пришли и он заперца с гостями в своем кабинете. В соседнем саду громко играла включенная на полную мощность радио. Прокричал на улице «Почтальон!» «Картеро!» Час спустя раздались неистовые вопли мальчишки-газетчика. Жизнь шла своим чередом, чужая и уже ненужная ей жизнь.